Житие святого отца нашего Спиридона Тримифунского. Родиной дивного Спиридона был остров Кипр. Сын простых родителей и сам простодушный, смиренный и добродетельный. Он с детства был пастырем овец, а придя в возраст, сочетался законным браком и имел детей. Он вел чистую и богоугодную жизнь, подражая Давиду в кротости, Иакову в сердечной простоте и Аврааму в любви к странникам. Прожив немного лет в супружестве, жена его умерла, и он еще беспрепятственнее и усерднее стал служить Богу добрыми делами, тратя весь свой достаток на принятие странников и пропитание нищих. Этим он, живя в миру, так благоугодил Богу, что удостоился от него дара чудотворения. Он исцелял неизлечимые болезни и одним словом изгонял бесов за это спиридон был поставлен епископом города тримифунта в царствование императора константина великого и сына его констанция и на епископской кафедре он продолжал творить великие и дивные чудеса однажды на острове кипре было без дождье и страшная засуха за которую последовал голод а за голодом мор и множество людей гибло от этого голода Небо заключилось, и нужен был второй Илия, или подобный ему, который бы отверз небо своею молитвою. Таким оказался святой Спиридон, который, видя бедствия, постигшие народ и отечески жалея погибающих от голода, обратился с усердную молитвою к Богу. И тотчас небо покрылось со всех сторон облаками, и пролился обильный дождь на землю, не прекращавшийся несколько дней. Святой помолился опять, и настало ведро. Земля обильно напоена была влагою, и была обильный плод. далее богатый урожай нивы, покрылись плодами сады и виноградники, и после голода было во всем великое изобилие по молитвам угодника Божия Спиридона. Но через несколько лет за грехи людские, по попущению Божию, опять постиг страну ту голод, и богатые хлеботорговцы радовались дороговизне, имея хлеб, собранный за несколько урожайных лет и, открыв свои житницы, начали продавать его по высоким ценам. Был тогда в Тремифунде один хлеботорговец, страдавший ненасытную жадностью к деньгам и неутолимую страстью к наслаждениям. Закупил в разных местах множество хлеба и привезя его на корабля в Тремифунде, он не захотел, однако, продавать его по той цене, которая в то время стояла в городе, но ссыпал его в склады, чтобы дождаться усиления голода, и тогда, продав подороже, получить больший барыш. Когда голод сделался почти всеобщим и усиливался со дня на день, он стал продавать свой хлеб по самой дорогой цене. И вот пришел к нему один бедный человек, и, униженно кланяясь, со слезами умолял его оказать милость, подать немного хлеба, чтобы ему, бедняку, не умереть с голоду вместе с женой и детьми. Но немилосердный и жадный богачник захотел оказать милость нищему и сказал, «Ступай, принеси деньги, и у тебя будет все, что только купишь». Бедняк, изнемогая от голода, пошел к святому Спиридону и с плачем поведал ему о своей бедности и о бессердечии богатого. «Не плачь», — сказал ему святой, — «иди домой, ибо дух святой говорит мне, что завтра дом твой будет полон хлеба, а богатый будет умолять тебя и отдавать тебе хлеб даром». Бедный вздохнул и пошел домой. Едва настала ночь, как по повелению Божию пошел сильный дождь, которым подмыла житница немилосердного среблолюбца» и водой унесло весь его хлеб. Хлеботорговец своими домашними бегал по всему городу и умолял всех помочь ему и не дать ему из богача сделаться нищим. А тем временем бедные люди, видя хлеб, разнесенный потоками по дорогам, начали подбирать его. Набрал себе с избытком хлеба и тот бедняк, который вчера просил его у богача. Видя над собой явное наказание Божие, богач стал умолять бедного брать у него за даром, Столько хлеба, сколько он пожелает. Так Бог наказал богатого за немилосердие и пророчество святого, избавил бедного от нищеты и голода. Один известный святому земледелец пришел к тому же самому богачу и во время того же голода с просьбой дать ему взаймы хлеба на прикорм и обещался слегкаю возвратить данные ему, когда настанет жатва. У богача, кроме размытых дождем, были еще и другие житницы, полные хлеба, Но он, недостаточно наученный первую своей потерю и не излечившись от скупости, и к этому бедняку оказался таким же немилосердным, так что не хотел даже и слушать его. «Без денег», — сказал он, — «ты не получишь от меня ни одного зерна». Тогда бедный земледелец заплакал и отправился к святителю Божию Спиридону, которому и рассказал о своей беде. Святитель утешил его и отпустил домой, а наутро сам пришел к нему и принес целую груду золота. Откуда он взял золото, об этом речь после. Он отдал это золото земледельцу и сказал, «Отнеси, брат, это золото тому торговцу хлебом и отдай его в залог, а торговец пусть даст тебе столько хлеба взаймы, сколько тебе сейчас нужно для пропитания. Когда же настанет урожай и у тебя будет излишек хлеба, ты выкупи этот залог и принеси его опять ко мне». Бедный земледелец взял из рук святительских золота и поспешно пошел к богатому. Корыстолюбивый богач обрадовался золоту и тотчас же отпустил бедному хлеба, сколько ему было нужно. Потом голод миновал, был хороший урожай, и после жатвы земледелец тот отдал с лихвой богачу взятый хлеб и, взяв от него назад залог, отнес его с благодарностью к святому Спиридону. Святой взял золото и направился к своему саду, захватив с собой земледельца. «Пойдем, — сказал он со мной, брат, — и вместе отдадим его тому...» кто так щедро дал нам взаймы». Войдя в сад, он положил золото у ограды, возвел очи к небу и воскликнул. «Господи мой Иисусе Христе, своей волею все созидающей и притворяющей, ты никогда, Моисеев, жезл на глазах у царя Египетского превратил в змея. Повели этому золоту, ранее превращенному тобою из животного, опять принять первоначальный вид свой. Тогда этот человек узнает, какое попечение имеешь ты о нас» и самым делом научится тому, что сказано в Святом Писании, что Господь творит все, что хочет. Когда он так молился, кусок золота вдруг зашевелился и обратился в змею, которая стала извиваться и ползать. Таким образом, сначала змея по молитве святого обратилась в золото, а потом так же чудесно из золота опять стала змеей. При виде этого чуда земледелец запретый питал от страха, пал на землю и называл себя недостойным оказанного ему чудесного благодеяния. Затем змея упал зла в свою нору, а земледелец полной благодарности возвратился к себе домой и изумлялся величию чуда, сотворенного Богом по молитвам святого. Один добродетельный муж, друг святого по зависти злых людей, был оклеветан пред городским судьей и заключен в темницу, а потом и осужден на смерть без всякой вины. Узнав об этом, блаженный Спиридон пошел избавить друга от незаслуженной казни. В то время в стране было наводнение, и ручей, бывший на пути святого, переполнился водою, вышел из берегов и сделался непереходимым. Чудотворец припомнил, как Иисус Навин с ковчегом завета посуху перешел, разлившийся Иордан. И, веруя со всемогущего Божия, приказал потоку, как слуге, стань Так повелевает тебе владыка всего мира, чтобы я мог перейти, и спасен был муж, ради которого я спешу. Лишь только он сказал, это тотчас поток остановился в своем течении и открыл сухой путь, не только для святого, но и для всех, шедших вместе с ним. Свидетели чуда поспешили к судье и известили его о приближении святого и о том, что свершил он на пути, и судья тотчас же освободил осужденного и возвратил его святому невредимым. Провидел также преподобные тайные грехи людские. Так однажды, когда он отдыхал от пути, у одного странноприимца, женщина, находившаяся в незаконном сожительстве, пожелала умыть по тамошнему обычаю ноги святому. Но он, зная ее грех, сказал ей, чтобы она к нему не прикасалась. И это он сказал не потому, что гнушался грешницей и отвергал ее. Разве может гнушаться грешниками ученик Господа, евшего и пившего с мытарями и грешниками? Нет». Он желал заставить женщину вспомнить о своих прегрешениях и устыдиться своих нечестивых помыслов и дел. И когда-то женщина настойчиво продолжала стараться прикоснуться к ногам святого и умыть их, тогда святой желая избавить ее от погибели, обличил ее с любовью и кротостью, напомнил ей о ее грехах и побуждал ее покаяться. Женщина удивлялась и ужасалась тому, что самые, по-видимому, тайные деяния и помыслы ее не скрыты от прозорливых очей человека Божия. Стыд охватил ее, и с сокрушенным сердцем упала она к ногам святого и обмывала их уже не водою, а слезами, и сама открыто созналась в тех грехах, в которых была обличена. Она поступила так же, как некогда блудница, упоминаемая в Евангелии, а святой, продолжая Господу милостиво, сказал ей, «Прощаются тебе грехи» и еще «Вот ты выздоровела, не греши больше». И с того времени женщина та совершенно исправилась и для многих послужила полезным примером. До сих пор говорилось только о чудесах, какие совершил святой Спиридон при жизни. Теперь, должно сказать, и о ревности его по православной. В Константина Великого, первого императора христианина, В 325 году по Рождестве Христовом в Никее собрался Первый Вселенский собор для низложения еретика Ария, нечестиво называвшегося Сына Божия Тварью, а Творцом всего и для исповедения Его единосущным с Богом Отцом. Арии в его богохульстве поддерживали епископы значительных тогда церквей, Евстевий Некомедийский, Марийско-Укидонский, Феогоний Никейский и другие. Поборниками же православия были украшены жизнью и учением мужи. Великий между святым Александр, который в то время был еще пресвитером, и вместе заместителем святого Митрофана, патриарха цареградского, находившегося на одре болезни и потому не бывшего на соборе, и славный Афанасий, который еще не был украшен и пресвитерским саном, и проходил диаконское служение в церкви Александрийской. Эти двое возбуждали в еретиках особое негодование и зависть именно тем, что многих превосходили в разумении истин веры, не будучи еще почтены епископскую честью. С ними вместе был и святой Спиридон, и обитавшая в нем благодать была полезнее и сильнее в деле увещания еретиков, чем речи и иных их доказательства и красноречия. В царя на соборе присутствовали и греческие мудрецы, называвшиеся перипатетиками. Мудрейший из них выступил на помощь Арию и гордился свою особенную искусную речью, стараясь высмеять учения православных. Блаженный Спиридон, человек неученый, знавший только Иисуса Христа, притом распятого, просил отцов позволить ему вступить в состязание с этим мудрецом, Но святые отцы, зная, что он человек простой, совсем незнакомый с греческой мудростью, запретил ему это. Однако святой Спиридон, зная, какую силу имеет премудрость свыше и как немощно пред нею мудрость человеческая, обратился к мудрецу и сказал, «Философ, во имя Иисуса Христа выслушай, что я тебе скажу». Когда же философ согласился выслушать его, святой начал беседовать. «Един есть Бог», — сказал Он, — «сотворивший небо и землю и создавший из земли человека и устроивший все прочее, видимое и невидимое, словом своим и духом. И мы веруем, что Слово есть — это Сын Божий и Бог, который, умилосердившись над нами заблудшими, родился от девы, жил с людьми, пострадал и умер ради нашего спасения и воскрес и с собою воскресил весь род человеческий». Мы ожидаем, что Он не придет судить всех нас праведным судом, и каждому воздаст по делам Его. Веруем, что Он одного существа с Отцом, равный с Ним власти и чести. Как исповедуем мы и не стараемся исследовать эти тайны любопытствующим умом, и ты не осмеливайся исследовать, как все это может быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко превышают всяческое человеческое знание. Затем, немного помолчав, святой спросил — «Не так ли и тебе все это представляется, философ?» Но философ молчал, как будто ему никогда не приходилось состязаться. Он не мог ничего сказать против слов святого, в которых видна была какая-то божественная сила, во исполнении сказанного в Священном Писании. «Царство Божие не в слове, а в силе». Наконец он сказал, «И я думаю, что все действительно так, как говоришь ты». Когда старец сказал, «Итак, иди и прими знамение святой веры». Философ, обратившись к своим друзьям и ученикам, заявил, «Послушайте меня, пока состязание со мной велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательств отразу разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверуют во Христа и вместе со мной да за этим старцем, устами которого говорил сам Бог. И философ, приняв православную христианскую веру, радовался, что был побежден в состязании святым на свою же собственную пользу. Радовались и все православные, а еретики потерпели великое посрамление». По окончании собора, после осуждения и отлучения Ария, все бывшие на соборе, а равные святой Спиридон, разошлись по домам. В это время умерла дочь его Ирина. Время своей цветущей юности она в чистом девстве провела так, что удостоилась Царства Небесного. Между тем к святому пришла одна женщина и с плачем рассказала, что она отдала его дочери Ирине некоторые золотые украшения для сохранения а так как та в скором времени умерла, то отданная пропала без вести. Спиридон искал по всему дому, не спрятаны ли где украшения, но не нашел их. Тронутый слезами женщины, святой Спиридон вместе с своими домашними подошел к гробу дочери своей и, обращаясь к ней, как живой, воскликнул. «Дочь моя Ирина, где находятся украшения, веренные тебе на хранение?» Ирина, как бы пробудившись от крепкого сна, отвечала. «Господин мой, я спрятала их в этом месте дома» и она указала место. Тогда святой сказал ей, «Теперь спи, дочь моя, пока не пробудет тебя Господь всех во время всеобщего воскресения». На всех присутствовавших при виде такого дивного чуда напал страх, а святой нашел в указанном умершую месте спрятанной и отдал той женщине. По смерти Константина Великого империя его развалилась на две части. Восточная половина досталась старшему сыну его Констанцию, Находясь в Антиохии, Констанции впал в тяжкую болезнь, которую врачи не могли исцелить. Тогда царь оставил врачей и обратился ко всемогущему целителю души телес, Богу, с усердной молитвою о своем исцелении. И вот в видении ночью император увидел ангела, который показал ему целый сон епископов и среди них особенно двоих, которые, по-видимому, были вождями и начальниками остальных. Ангел поведал при этом царю, что только эти двое могут исцелить его болезнь. Пробудившись и размышляя о виденном, он не мог догадаться, кто были видены им два епископа. Имена и род их остались ему неизвестными, а один из них тогда, кроме того, не был еще епископом. Долгое время царь был в недоумении, И, наконец, по чьему-то доброму совету собрал к себе епископов из всех окрестных городов и искал между ними виденных им видений двоих, но не нашел. Тогда он собрал епископов во второй раз, и теперь уже в большем числе, и из более отдаленных областей, но и среди них не нашел виденных им. Наконец он велел собраться к нему епископам всей его империи. Царское приказание, лучше сказать прошение, достигло и острова Кипра, и города Тимирфунта где епископствовал святой Спиридон, которому все уже было открыто Богом относительно царя. В тот час же святой Спиридон отправился к императору, взяв с собой ученика своего Трифилия, вместе с которым он являлся царю в видении, и который в то время, как сказано было, не был еще епископом. Прибыв в Антиохию, они пошли во дворец к царю. Спиридон был одет в белые одежды и имел в руках финиковый посох. На голове плетенную пальмовую митру, а на груди у него привешен был глиняный сосудец, как это было в обычае у жителей Иерусалима, которые носили обыкновенно в этом сосуде елей от святого креста. Когда святой в таком виде входил во дворец, один из дворцовых служителей, богато одет и счел его за нищего, посмеялся над ним и, не позволяя ему войти, ударил его по щеке. Но преподобный, по своему незлобию и пометуя слова Господа, подставил ему другую щеку. Служитель понял, что перед ним стоит епископ, и, сознав свой грех, смиренно просил у него прощения, которое и получил. Едва только святой вошел к царю, последний тот час узнал его, так как в таком именно образе он явился царю в видении. Констанций встал, подошел к святому и поклонился ему со слезами, прося его молитву к Богу и умоляя об у врачевании своей болезни. Лишь только святой прикоснулся к голове царя, последний тот час же выздоровел и чрезвычайно радовался своему исцелению, полученному по молитвам святого. Царь оказал ему великие поечести и в радости провел с ним весь тот день, оказывая великое уважение к своему доброму врачу. Трефилий тем временем был крайне поражен всей царской пышностью, красотой дворца, множеством вельмож, стоящих перед царем, сидящим на троне, причем все имело чудный вид и блистало золотом. И искусной службе слуг, одетых в светлые одежды, Спиридон сказал ему, «Чему ты так дивишься, брат? Неужели царское величие и слава делают царя более праведным, чем другие?» Разве царь не умирает так же, как и последний нищий, и не предается погребению? Разве не предстанет он одинаково с другими страшному судьей? Зачем то, что разрушается, ты предпочитаешь неизменному и дивишься ничтожеству, когда должно прежде всего искать того, что невещественно и вечно, и любить нетленную небесную славу? Много поучал преподобный самого... Царя, чтобы пометовал о благодеянии Божьем, и сам был бы благ подданным, милосерд грешающим благосклонен к умоляющим о чем-либо, щедр просящим и всем был бы отцом, любящим и добрым, ибо кто царствует не так, кто должен быть назван не царем, а скорее мучителем. В заключении святой заповедал царю строго держать и хранить правила благочестия, отнюдь не принимая ничего противного Церкви Божьей. Царь хотел вас благодарить святого за свое исцеление по его молитвам и предлагал ему множество золота. Но он отказывался принять, говоря, «Нехорошо, царь, платить ненавистью за любовь, ибо то, что я сделал для тебя, есть любовь. В самом деле оставь дом, переплыть такое пространство морем, перенести жестокие холода и ветры. Разве это не любовь? И за все это мне взять в оплату золото, которое есть причина всякого зла, и так легко губит всякую правду. Так говорил святой, не желая брать ничего, и только самими усиленными просьбами царя был убежден, но только принято царя золото, а не держать его у себя, ибо тотчас же раздал все полученное просивши. Кроме того, согласно увещаниям этого святого, император Констанции освободил от податей священников, диаконов и всех клириков и служителей церковных, рассудив, что неприлично служителям церкви бессмертного платить дань царю смертному. Расставшись с царем и возвращаясь к себе, святой был принят на дороге одним христолюбцем в дом. Здесь к нему пришла одна женщина-язычница, не умевшая говорить по-гречески. Она принесла на руках своего мертвого сына и, горько плача, положила его у ног святого. Никто не знал ее языка, но самые слезы ее ясно свидетельствовали о том, что она умоляет святого воскресить ее мертвого ребенка. Но святой, боясь суетной славы, сначала отказался совершить это чудо и все-таки по своему милосердию был побежден горькими рыданиями матери, И спросил своего диакона Артемидеонта, «Что нам сделать, брат? Зачем ты спрашиваешь меня, отче?» Отвечал диакон. «Что другое сделать тебе, как не призвать Христа, подателя жизни, столь много раз исполнявшего твои молитвы? Если ты исцелил царя, то неужели отвергнешь нищих и убогих?» Еще более побуждаемым этим добрым советом к милосердию святитель прослезился и, преклонив колено, обратился к Господу с теплой молитвою. И Господь через Илью и елисея возвративший жизнь сыновьям вдовы Сарепской и Саманитянам, услышал и молитву Спиридона, и возвратил дух жизни языческому младенцу, который, ожив, тотчас же заплакал. Мать, увидев свое дитя живым, от радости упала мертвую. Не только сильная болезнь и сердечная печаль умерщвала человека, но иногда то же самое происходит от чрезмерной радости. И так женщина-то умерла от радости, а зрителя ее смерть повергла после неожиданной радости по случаю воскрешения младенца в неожиданную печаль и слезы. Тогда святой опять спросил Диакона, что нам делать? Диакон повторил свой прежний совет, и святой опять прибег к молитве. Возведя очи к небу и вознеся ум к Богу, он молился вдыхающему дух жизни мертвых и изменяющему все единым хотением своим». Затем он сказал умершей, лежавшей на земле, воскресни и встань на ноги. И она встала, как пробудившаяся от сна, и взяла своего живого сына на руки. Святой запретил женщине и всем присутствующим там рассказывать о чуде, кому бы то ни было. Но диакон Эртемидот, после кончины святого, не желая умолчать о величии силе Божьих, явленных через великого угодника Божия Спиридона, поведал верующим обо всем происшедшем. Когда святой возвратился домой, к нему пришел один человек, желавший купить из его стада 100 коз. Святой велел ему оставить установленную цену и потом взять купленное, но он оставил стоимость 99 девяти коз и утаил стоимость одной, думая, что это не будет известно святому, который по своей сердечной простоте совершенно чужд был всяких житейских забот. Когда оба они находились в загоне для скота, святой велел покупателю взять столько коз, за сколько он уплатил, и покупатель, отделив 100 коз, выгнал их за ограду. Но одна из них, как бы умная и добрая раба, знающая, что она не была продана своим господином скоро вернулась и опять вбежала в ограду. Покупатель опять взял ее и потащил за собою, но она вырвалась и опять прибежала в загон. Таким образом, до трех раз вырывалась она у него из рук и прибегала к ограде, а он силой уводил ее и, наконец, взвалил ее на плечи и понес на себе, причем она громко блеяла, бодала его рогами в голову, билась и вырывалась, так что все видевшие это удивлялись. Тогда святой Спиридон уразумел, в чем дело, и, не желая в то же время при всех обличать нечестивого покупателя, сказал ему тихо, — Смотри, сын мой, Должно быть, не напрасно животное это так делает, не желая быть отведенным к тебе. Не утаил ли ты должной цены за него? Не потому ли оно и вырывается у тебя из рук и бежит к ограде?» Покупатель устыдился, открыл свой грех и просил прощения, а затем отдал деньги и взял козу. И она сама кротко и смиренно пошла в дом, купившего ее впереди своего нового хозяина. На острове Кипри было одно селение, называвшееся Фриера. Придя туда по одному делу, святой Спиридон вошел в церковь и велел одному из бывших там диакону сотворить краткую молитву. Святой утомился от долгого пути, тем более что тогда было время жатвы и стояла сильная жара. Но диакон начал медленно исполнять приказано ему и нарочно растягивал молитву, как бы с некою гордостью произносил возгласы и пел, и явно похвалялся своим голосом гневно посмотрел на него святой, хотя и добр был от природы, и, порицая его, сказал «Замолчи!» И тотчас же диакон онемел Он лишился не только голоса, но и самого дара слова и стоял, как совершенно не имеющий языка. На всех присутствующих напал страх. Весть о случившемся быстро разнеслась по всему селению, и все жители сбежались посмотреть на чудо и пришли в ужас. Диакон упал к ногам святого, знаками умоляя разрешить ему язык. А вместе с тем умоляли о том же епископа друзья и родственники Диакона. Но не сразу святой снизошел на просьбу, ибо суров был он с гордыми и тщеславными, и, наконец, простил провинившегося, разрешил ему язык и возвратил дар слова. При этом он, однако же, запечатлел на нем след наказания, не возвратив ему во языку полной ясности — и на всю жизнь оставил его слабоголосым, косноязычным и заикающимся, чтобы он не гордился своим голосом и не хвалился отчетливостью речи. Однажды святой Спиридон вошел в своем городе в церковь в вечерне. Случилось так, что в церкви не было никого, кроме церковнослужителей, но, несмотря на то, он велел возжечь множество свечей и лампад и сам стал предалтарем в духовном умилении. И когда он в положенное время возгласил «Мир всем», И не было народа, который бы на возглашаемое святителем благожелание мира дал обычный ответ. Внезапно послышалось сверху великое множество голосов, возглашающих «И духу твоему!». Хор этот был велик и строй, и сладкогласнее всякого пения человеческого. Диакон, произносивший их тени, пришел в ужас, слыша после каждой их какое-то дивное пение сверху «Господи помилуй!». Пение это было услышано даже находившимися далеко от церкви, из которых многие поспешно пошли на него, и по мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердце. Но когда они вошли в церковь, то не увидали никого, кроме святителя с немногими церковными служителями, и не слышали уже более небесного пения, от отчего пришли в великое изумление. В другое время... Когда святой также стоял в церкви, на вечернем пении в лампаде не хватило елея и, и огонь стал уже гаснуть. Святой скорбел об этом, боясь, что когда покаснет ламбата, прервется и церковное пение, и не будет таким образом выполнено обычное церковное правило. Но Бог, исполняющий желания боящихся его, повелел лампаде переполниться и через края, как некогда сосуду вдовицы во дни пророка Елисея. Служители церковные принесли сосуды, подставили их под лампаду и наполнили им чудесное елеем. это вещественный елей явно служил указанием на преизнабельную благодать Божию, которой был преисполнен святой Спиридон, и напаяема было им его словесное стадия. На острове Кипри есть город Кирина. Однажды сюда прибыл из Тримфута святой Спиридон по своим делам вместе с учеником своим, Тримефилием, который был тогда уже епископом Левкусийским на острове Кипри. Когда они переходили через гору Пентатил и находились на месте, называемом паримна отличающемся красотой и богатой растительностью, то Трифилий прелестился этим местом и пожелал и сам для своей церкви приобрести какое-либо поместье в этой местности. Долго он размышлял об этом про себя». Но мысли его не утаились от прозорливых духовных очей Великого Отца, который сказал ему, «Зачем, Три Филе, ты постоянно думаешь о суетном и желаешь поместей и садов, которые на самом деле не имеют никакой цены и только кажутся чем-то существенным и своей призрачной ценностью возбуждают в сердцах людей желание обладать ими? Наше сокровище неотъемлемое на небесах. У нас есть храмина нерукотворная». К ним стремись и ими заранее через богомыслие наслаждайся. Они не могут переходить из одного состояния в другое, и кто однажды сделается обладателем их, тот получает наследие, которого уже никогда не лишится. Эти слова принесли Трифилию великую пользу, и впоследствии он своей истинно-христианской жизнью достиг того, что сделался избранным сосудом Христовым, подобно апостолу Павлу, и сподобился бесчисленных дарований от Бога. Так святой Спиридон, сам, будучи добродетельным, направлял к добродетели и других, и тем, кто следовал его увещаниям и наставлениям, они служили на пользу, а отвергших их постигал худой конец, как это видно из следующего. Один купец, житель того же тримифунта отплыл в чужую страну торговать и пробыл там двенадцать месяцев. В это время жена его впала в прелюбодеяние и зачала — Вернувшись домой, купец увидел жену свою беременную и понял, что она без него прелюбодействовала. Он пришел в ярость, стал бить ее и, не желая с нею жить, гнал ее из своего дома, а потом пошел и рассказал обо всем святителю Божию Спиридону и просил у него совета. Святитель, сокрушаясь душевно о грехе женщины и о великой скорби мужа, призвал жену, И не спрашивая ее, действительно ли она согрешила, так как о грехе свидетельствовала уже сама беременность ее и плод, зачатый ею от беззакония, прямо сказал ей, «Зачем осквернила ты ложе мужа своего и обесчестила его дом?» Но женщина, потеряв всякий стыд, осмелилась явно солгать, что она зачела не от кого-то другого, а именно от мужа. Присутствующие вознегодовали на нее еще более за эту ложь, чем за самое прелюбодеяние, и говорили ей, «Как же ты говоришь, что зачала от мужа, когда его двенадцать месяцев не было дома? Разве может зачатый плод двенадцать месяцев и даже более оставаться в чреве?» Но она стояла на своем и утверждала, что зачатая ею, дождалась возвращения своего отца, чтобы родиться при нем. Отстаивая эту и подобную ложь и споря со всеми, она подняла шум и кричала, что ее оклеветали и обидели. Тогда святой Спиридон, желая довести ее до раскаяния, кротко сказал ей, «Женщина!» «Великий грех впала ты. Велико должно быть и покаяние твое, ибо для тебя все-таки осталась надежда на спасение, нет греха, превышающего милосердия Божие. Но я вижу, что в тебе прелюбодеянием произведено отчаяние, а отчаянием бесстыдство, и было бы справедливо понести тебе достойное и скорое наказание. И все-таки, оставляя тебе место и время для покаяния, мы во всеуслышание объявляем тебе». Плод не выйдет из чрева твоего, пока ты не скажешь истины, не прикрывая ложью того, что и слепой, как говорится, может видеть. Слова святого в скором времени сбылись. Когда женщине наступило время родить, а ее постигла лютая болезнь, причинившая ей великие мучения и удерживающая плод в ее чреве. Но она, ожесточившись, не хотела признаться в своем грехе, в котором и умерла, не родив мучительную смертью. Узнав об этом, святитель Божий прослезился, пожалев, что он судил грешницу таким судом, и сказал, не буду я больше произновидеть суда над людьми, если сказанное много так скоро сбывается над ними на деле. Одна женщина по имени Сафрония, благонравная и благочестивая, имела мужа-язычника. Она не раз обращалась к святителю Божию Спиридону и усердно умоляла его постараться обратить ее мужа к истинной вере. Муж ее был соседом святителя Божия Спиридона и уважал его, а иногда они, как соседи, бывали даже друг у друга в домах. Однажды собралось много соседей святого и язычника, были и они сами. И вот вдруг святой говорит одному из слуг во всеуслышание, «Вон у ворот стоит вестник, присланный от работника, пасущего мое стадо, с вестью, что весь скот, когда рабочий заснул, пропал, заблудившись в горах, Ступай, скажи ему, что пославший его работник уже нашел весь скот в целостности в одной пещере. Слуга пошел и передал посланному слова святого. Вскоре затем, когда не успели еще собравшиеся встать из-за стола, пришел от пастуха другой вестник с известием, что все стадо найдено. Слыша это, язычник был несказанно удивлен тем, что святой Спиридон знает происходящее за глазами, так совершающиеся вблизи. Он вообразил, что святой есть один из богов, и хотел сделать ему то, что и некогда жители Ликании сделали апостолом Варнави и Павлу, то есть принести жертвенных животных, приготовить венцы и совершить жертвоприношение. Но святой сказал ему, «Я не бог, а только слуга Божий, и человек во всем подобный тебе». «А что я знаю? То, что совершается за глазами, это дает мне мой Бог» и если и ты веруешь в Него, то познаешь величие Его всемогущества и силы». Со своей стороны и жена язычника Сафрония, улучив время, стала убеждать мужа отречься от языческих заблуждений и познать единого истинного Бога и уверовать в Него. Наконец, силою благодати Христовой язычник был обращен к истинной вере и просвещен святым крещением. Так спасся неверующий муж женою верующего как говорит святой апостол Павел. Рассказываю также о смирении блаженного Спиридона, как он, будучи светителем и великим чудотворцем, не гнушался пасти овец бессловесных и сам ходил за ними. Однажды воры ночью проникли в загон, похитили нескольких овец и хотели уйти. Но Бог, любя угодника своего и охраняя его скудное имущество, невидимыми узами крепко связал воров, так что они не могли выйти из ограды где и оставались в таком положении против воли до утра. На рассвете святой пришел к овцам и, увидел воров, связанных с силою Божию по рукам и ногам, своею молитвою развязал их и дал им наставление о том, чтобы не желали чужого, а питались трудом рук своих. Потом он дал им одного барана, чтобы, как он сам сказал, не пропал даром их труд и бессонная ночь, и отпустил их с миром. Один тримефунский купец имел обычай брать у святого взаймы деньги для торговых оборотов, и когда по возвращении из поездок по своим делам приносил взятое обратно, то святой обыкновенно говорил ему, что он сам положил деньги в ящик, из которого взял. Так мало заботился он о временном приобретении, что и не справлялся даже никогда, правильно ли уплачивает должник. Между тем купец много раз уже поступал таким образом, сам вынимая с благословения святого из ковчега деньги и сам опять вкладывая туда принесенные обратно. И дела его процветали. Но однажды он, увлекшись коростолюбием, не положил принесенного золота в ящик и удержал его у себя, а святому сказал, что положил. В скором времени он обнищал, так как Утаенное золото не только не принесло ему прибыли, но и лишило успеха его торговлю, и как огонь пожрало все его имущество. Тогда купец опять пришел к святому и просил у него взаймы. Святой отослал его в свою спальню к ящику с тем, чтобы он взял сам. Он сказал купцу, — Ступай и возьми, если сам ты положил. Купец пошел и не нашел в ящике денег. Воротился к святому с пустыми руками. Святой сказал ему, «Но «Ну ведь в ящике, брат мой, не было до сих пор ни чьей другой руки, кроме твоей. Значит, если бы ты положил там золото, то теперь мог бы и взять его». Купец, устыдившись, пал к ногам святого и просил прощения. Святой тотчас же простил его, но при этом сказал в назидание ему, чтобы он не желал чужого и не осквернял совести своей обманом и ложью так как неправедную приобретенная прибыль есть не прибыль, а в конце концов убыток. В Александрии созван был однажды собор епископов. Патриарх Александрийский созвал всех подчиненных ему епископов и хотел общую молитву не спровергнуть и сокрушить все языческие идолы, которых там было очень много. И вот в то время, когда приносились Богу многочисленные усердные молитвы, Как соборные, так и частные, все идолы и в городе, и в окрестностях пали. Только один, особочтимый язычниками идол, остался цел на своем месте. После того, как патриарх долго и усердно молился о сокрушении этого идола, однажды ночью, когда он стоял на молитве, явилось ему некоторое божественное видение, и повелено было не скорбеть о том, что идол не сокрушается, и скорее послать в Кипр, и призвать оттуда Спиридона, епископа Тремифунского, ибо для того и оставлен был идол, чтобы быть сокрушенным молитвою этого святого. Патриарх тотчас же написал послание к святому Спиридону, в котором призывал его в Александрию и говорил о своем видении, и немедленно направлял это послание в Кипр. Получив послание, святой Спиридон сел на корабль и отплыл в Александрию. Когда корабль остановился у пристани, называемой Неаполем, И святой сходил на землю, в ту же минуту идол в Александрии с его многочисленными жертвенниками упал и разбился. Почему в Александрии и узнали о прибытии святого Спиридона? Ибо когда патриарху донесли, что идол пал, патриарх сказал остальным епископам, «Друзья, Спиридон Тремифонский приближается» и все, приготовившись, вышли навстречу святому и, с честью и приняв его, радовались о прибытии к ним такого великого чудотворца и светильника мира. Церковные историки Никуфор и Сазимен пишут, что святой Спиридон чрезвычайно заботился о строгом соблюдении церковного чина и сохранении во всей неприкосновенности до последнего слова книг священного писания. Однажды произошло следующее. На острове Кипре... Было собрание епископов всего острова по делам церковным. Среди епископов находились святой Спиридон и упоминавшийся выше Трифилий, человек, искусивший в книжной премудрости, так как в молодости своей он много лет провел в Берите, изучая Писание и науки. Собравшиеся отцы просили его произнести в церкви по народу. Когда он получал пришлось ему помянуть слова Христа, сказанные им расслабленному. «Встань и возьми одр твой». Трифилий слово одыр заменил словом ложе и сказал «Встань и возьми ложе твое». Услышав это, святой Спиридон встал с места и, не вынося изменения слов Христовых, сказал Трифилию, «Неужели ты лучше сказавшего одыр что стыдишься употребленного им слова?» Сказав это, он при всех вышел из церкви. И так поступил он, не по злобе, хотя сам был совсем не ученым, пристыдив слегка Трифилия окип. Учившегося своим красноречием, он научил его смирению и кротости. К тому же святой Спиридон пользовался среди епископов великой честью, как самый старший летами, славной жизнью, первый по епископству и великий чудотворец, а потому из уважения к лицу всякий мог уважать и его слова. На преподобном Спиридоне почивала столь великая благодать и милость Божия, что во время жатвы в самую жаркую пору дня его святая глава, оказывалась однажды покрытую прохладную росою, нисходившую свыше. Это был последний год его жизни. Вместе с жнецами он вышел на жнитво, ибо был смиренен и работал сам, не гордясь своей высотою сана. И вот когда он жал свою ниву, внезапно в самый жар оросилась глава его, как это было некогда, с руном Гидеоновым. И все бывшие с ним на поле видели это и дивились. Потом волосы на голове у него вдруг изменились, они сделались желтыми, другие черными, иные белыми, и только сам Бог знал, для чего это было и что предзнаменовало. Святой осязал голову руками и сказал бывшим при нем, что приблизилось время разлучения души его с телом, и стал поучать всех добрым делам и особенно любви к Богу и ближнему. По прошествии нескольких дней святой Спиридон во время молитвы предал свою святую праведную душу Господу, которому в праведности и святости служил всю свою жизнь и был с честью погребен в церкви святых апостолов в Тримефунте. Там и установлено было совершать ежегодно память его, и при гробе его совершаются многочисленные чудеса во славу дивного Бога, прославляемого святых его Отца и Сына и Святого Духа, которому и от нас, Да будет слава, благодарение, честь и поклонение вовеки. Аминь.